Глава третья. Пятница. Пробуждение. Она снова вскрикнула, и Харри Холли открыл глаза. Между лениво шелестящих занавесок сверкало солнце. С улицы донесся скрежет тормозящего на пилостра трамвая, и снова наступила тишина. Харри соображал, где находится На полу, в своей спальне. «Одетый. Пускай и не с иголочки. Живой. Ну, по крайней мере, не мертвый. Лицо было покрыто густой маской пота, сердце стучало легко и часто, как шарик для настольного тенниса на бетонном полу. С головой дело обстояло хуже. Харри на секунду задумался, размышляя, стоит дышать дальше». Или нет? Потолок и стены кружились перед глазами. В квартире не было ни картин, ни верхней лампы, чтобы зацепиться взглядом. Где-то на периферии зрения раскачивались резная книжная полка, спинка стула и обеденный стол, купленный в элеваторе. Спасибо, хоть сон закончился. Это был все тот же детский кошмар. Не в силах пошевелиться, словно пригвожденный, Харри старался закрыть глаза, чтобы не видеть ее искаженного в неслышном крике лица и губ. Огромные пустые глаза в немом упреки. Когда он был маленьким, то видел в этом кошмаре младшую сестру, сестреныша, как он ее звал, а теперь вот Эллен Йельтон. И Харри не знал, что хуже. Ее безгласные крики теперь озвучивали жалобно лязгавшие трамвайные рельсы. Он лежал и молча смотрел на подрагивающие меж занавесок солнце, повисшее над улицами и домами района Бишлет. Только трамвай нарушал летнюю тишину. Харри, не моргая, смотрел на солнце, пока оно не превратилось в желтое сердце, бьющееся о тонкую голубую сердечную сумку, с каждым ударом выбрасывающее жару. Когда он был маленьким, мама говорила, что дети, которые долго смотрят на солнце, выжигают себе глазки и не видят в жизни больше ничего, кроме солнечного света. «Этого он сейчас и добивался», — чтобы солнечный свет выжег все остальное. Чтобы он больше не видел, как Эллен лежит с разбитой головой на берегу Акерсельвы, а над ее телом склоняется чья-то тень. Тень, которую он три года подряд пытался поймать и не поймал, хотя цель была так близка, он не смог довести работу до конца. Как всегда, ничего не смог. Ракель. Харри осторожно поднял голову и посмотрел на мертвый и черный глаз автоответчика. Он не оживал вот уже несколько недель. С тех пор, как они с Мюллером и начальником криминальной полиции встретились, Ночкрим, как они всегда называли его для краткости, в «боксере», наверное, и этот глаз выжгло солнце. Черт, как же тут жарко. Ракель. Теперь он вспомнил. В какой-то момент лицо во сне стало лицом ракели. сестрены Шеллен, мама, ракель, женские лица. Они сменяли друг друга в пульсирующем ритме сердца и снова сливались в одно. Харри со стоном уронил голову на паркет. Заметил над собой на краю стола бутылку джимбимфром Клермонт Кентуки. Бутылка была пуста, виски испарилась, улетучилась ракель. Он закрыл глаза. Ничего не вернуть. Он понятия не имел, сколько времени. Догадывался только, что уже слишком поздно или слишком рано. В общем, самое неподходящее время, чтобы проснуться. Вернее, чтобы спать. В это время нужно заниматься совсем другим делом. Нужно пить. В кармане брюк завибрировал мобильник. Он понял, от этого он и проснулся. Как будто ночная бабочка отчаянно бьет крыльями об освещенное окно. Харри выудил из кармана телефон. Харри Холли медленно шагал к Санкт-Ханс-Хеуген. Головная боль давила изнутри на глазные яблоки. До указанного Мюллером адреса было рукой подать, и Харри, рассудив, что прогулка прочищает мозги, побрызгал лицо водой, отыскал в бельевом шкафу несколько бутылок, в одной из которых даже нашелся глоток виски, и отправился пешком. Прошел мимо бара Андервотер с четырех до трех. По понедельникам с четырех до часу. Воскресенье — выходной. Здесь он не был завсегдатым. Любимый Шредер находился на соседней улице. Но в голове у Харри, как и у большинства алкоголиков, была особая картотека, куда автоматически заносился каждый кабак и график его работы. Харри улыбнулся отражению в черном окне. «В другой раз...» На углу он повернул направо и пошел поуливал свейн «Улица для машин, а не для людей». Привлекательного в ней было мало, разве что тень на правой стороне в жаркие дни. Заметив нужный номер дома, Харри остановился и посмотрел на здание. На первом этаже была прачечная с красными стиральными машинами. Листок на двери сообщал, что открыта она с восьми до двадцати одного часа, Цена на сушку снижена — всего тридцать крон. Перед одной из работающих машин сидела смуглая женщина и смотрела куда-то в пустоту. Рядом с прачечной красовалась витрина с надгробными памятниками, а еще дальше над гибридом закусочной лавки-коробейника зеленая неоновая вывеска «Кебабный двор». Харри оглядел грязный фасад. Краска на старых рамах потрескалась. Но, судя по эркерам, над четвертым этажом располагались новые мансарды, а над недавно установленными звонками возле входной железной двери была камера слежения. Деньги в этом городе медленно, но верно текли с запада на восток. Харри увидел напротив верхней кнопки имя Камиллы Луин и позвонил. «Да — Да? — отозвался динамик. Мюллер предупреждал, но Харри все равно вздрогнул, услышав голос Воллера. Он хотел ответить, но голосовые связки не слушались. Кашлянув он предпринял вторую попытку. «Холля, открывайте!» Дверь зажужжала, и Харри взялся за шершавую чугунную ручку. «Эй!» — он обернулся. «Привет, Беаты!» Рост Беаты лен был ниже среднего, волосы короткие, русые, глаза голубые. Ни красавица, ни дурнушка. Во внешности Биаты Лен не было ничего, что привлекло бы чьё-нибудь внимание. Вот разве одежда? Белый комбинезон, похожий на скафандр. Харри придержал дверь, пока Биата буксировала железные чемоданы. — Ты только что пришла? — Харри старался не дышать на неё, когда она проходила мимо. — Нет, надо было вернуться в машину за этим вот барахлом. Мы тут уже с полчаса. — Ударился? Харри потер шрам на переносице. Что-то вроде. Он прошел за ней и очутился на лестнице. — И как там наверху? — спросил он. Беата поставила чемоданы перед лифтом и бросила быстрый взгляд на Харри. — Я думала, твой принцип сначала посмотри сам, потом спроси других. И она нажала на кнопку вызова рядом с зеленой дверью. Харри кивнул. Беата Лен была из тех представителей вида гомо-сапиенс, кто запоминает все. Она могла выдать подробности уголовных дел, о которых Харри давно забыл, и которые были закрыты еще до того, как Биата поступила в полицейскую академию. Кроме того, у нее была феноменальная память на лица. В свое время она прошла обследование и потрясла психологов этой особенностью. Поэтому неудивительно, что она помнила все до мельчайших подробностей, что слышала от Харри в прошлом году, когда по городу прокатилась волна ограблений, и им довелось работать вместе. «Да, я предпочитаю доверять собственным впечатлениям, когда впервые оказываюсь на месте преступления». Харри вздрогнул, когда сверху внезапно громыхнул лифт и начал искать в карманах сигареты. — Но я не думаю, что буду заниматься этим делом. — Это почему? — Харри не ответил. Вытащил из левого кармана джинсов смятую пачку камелы и выковырил из нее окурок. — Ах, да, припоминаю, — улыбнулась Биата. Ты же рассказывал весной, что вы собираетесь в отпуск. Кажется, в Нормандию. Везунчик. Харри сунул бычок в зубы. Вкус преотвратный и больной голове это вряд ли поможет. Поможет только одно. Он покосился на часы. Понедельник с четырех до часу. С Нормандией не получилось, сказал он. Да? Да. И вообще не из-за этого. А из-за того, кому это дело поручено, и кто ждет нас наверху. Он затянулся и кивнул в сторону верхних этажей. Биата пристально на него посмотрела. — Да не зацикливайся ты на нем, Харри. — Не зацикливаться, говоришь? — Харри выдохнул дым. — Он делает людям больно, Беата. Не мне тебе рассказывать. Беата покраснела. — Мы с Томом встречались совсем недолго, Харри, вот и все. — Не тогда ли ты ходила с синяками на шее? — Харри, Том никогда... — Беата осеклась, поняв, что повысила голос. Но их ее слов не достигло верхних этажей. Его перекрыл глухой грохот приехавшего лифта. Не любишь ты его? уже тише сказала Биата. Вот и придумываешь. На самом деле у Тома есть положительные качества, о которых ты и не догадываешься. М -м -м, Харри затушила короко стену. Биата открыла дверь лифта и вошла. Ты не со мной? Она посмотрела на Харри. Тот стоял и стеклянными глазами смотрел на что-то. Лифт. Дверь, которую нужно открывать самому. Черная железная решетка, которую закрывают за собой прежде, чем лифт тронется. Снова крик. Немой крик. Харри покрылся потом. Глотка виски. Оказалось, недостаточно. Что-то не так? — спросил Беата. «Нет», — сипло ответил Харри, «просто не люблю старые лифты. Я лучше пешочком».